Глава 10. Какое-то время я не была уверена, что мой муж — это мой муж, а может, просто нуждалась в такой неуверенности, и поэтому сама ее в себе подпитывала. Иногда мне казалось, что да, иногда, что нет, а иногда я принимала решение вообще ни во что не верить и продолжать, как ни в чем не бывало, жить с ним или с похожим на него, но сильно изменившимся мужчиной который был старше, чем он, который выплыл из таинственного марева, но в царстве мертвых никогда не бывал. А значит, про него нельзя было сказать. Мы умираем с теми, кто умирает. Глядите, они уходят и нас уводят с собой. Зато можно было уверенно сказать. Мы рождаемся с теми, кто умер. Глядите, они приходят и нас приводят с собой. Но ведь и я тоже, в свою очередь, стала старше за время его отсутствия. Когда я решала вообще ни во что не верить и просто жить дальше, то в такой период чувствовала себя почти в безопасности, будто снова возвращалась к ожиданию и неопределенности, А это состояние всем нам идет на пользу и помогает одолевать день за днем поскольку нет ничего хуже чувства, что все стабильно и неколебимо или вошло в более или менее нужное русло. А то, чему предстояло произойти, уже произошло и как раз сейчас происходит, и впереди не будет никаких волнений или неожиданностей до самого конца пути. А если какие и возникнут… Их на самом деле можно считать вполне предсказуемыми, хоть в этом вроде бы и есть противоречие. Большинство обитателей Земли врастают в свою повседневность и довольны уже тем, что видят начало рабочего дня, а потом видят, как день описывает дугу, клонясь к завершению. Именно так сама я мечтала жить, когда была молодой и впереди у меня... Намечалось лишь гладкое будущее, ничем не похожее на занозистые, настоящие и прошлые. Но, коль скоро мне досталась другая жизнь и с ней пришлось свыкаться, именно такой жизни я теперь и желаю. Тот, кто привык жить в ожидании, никогда в полной мере не смирится с наступлением развязки, как будто лишающей его воздуха. Короче, какое-то время Томас был Томасом и не был им. Я наблюдала за ним со смесью недоверия и узнавания, и одно усиливало другое, сколь абсурдным это бы не казалось, или вернее, одно не могло существовать без другого. Они взаимно друг друга подпитывали, и недоверие было по сути все тем же ожиданием его продолжением или ответвлением. Разумеется, я не узнала Томаса, когда он появился на площади. Ранним утром я, как обычно, вышла на один из балконов. Дело было в воскресенье. Гильярмо с Элисой ночевали у друзей. Начинало светать, но у нас только что передвинули время на час вперед, то есть украли час у минувшей ночи, совершенно по-идиотски называя это переходом на летнее время. Окрадут у нас этот час, как правило, в начале апреля или даже в конце марта. Прошло 12 лет с тех пор, как Томас простился со мной в аэропорту Барахас, направляясь, по моему предположению, на Фалькленские острова на войну, которая уже успела уйти в прошлое. Как и две англо-афганские, крымские Наша Марокканское, или так, где воевал столь любимый женщинами солдат Луис Наваль, застывший теперь на площади в виде уродливого памятника. И кто теперь вспомнит погибших на тех войнах? Они словно бы никогда и не существовали. Они стерлись из людской памяти даже чуть быстрее, чем те, кому удалось выжить. Утро было холодное. Желтоватый свет предвещал снег. Поэтому я вышла на балкон в пальто, решив, что иначе долго там не простаю. Потом я собиралась в очередной раз просмотреть Бедика для одного из моих уже не раз повторенных курсов. Хотя текст я хорошо помнила, но перед сном зачем-то пыталась вникнуть в одну фразу из первой главы, в которой, возможно, таится загадка. Или не таится, а просто мы, преподаватели, слишком придирчиво впиваемся в тексты. Вот эта фраза. Да-да, ведь всем известно, что размышления и вода навечно неотделимы друг от друга. Почему всем известно? Откуда известно? С этим пустым вопросом в голове я и уснула. Но проснулась слишком рано и в беспокойстве. Странным для спокойного воскресного утра. Возможно, из-за внезапного похолодания или непривычки к бессмысленной перестановке часов. И действительно, едва я вышла на балкон, буквально через пару минут вокруг запорхали снежинки. Поначалу медленные, редкие, несмелые и совсем мне не мешавшие. Однако меня охватила дрожь но скорее нервное, чем физическое. Я рывком запахнула пол и пальто, облокотилась на перила и посмотрела сначала в одну сторону, потом в другую. Народу на улице в такое неуютное время было мало. Я могла по пальцам пересчитать прохожих. И даже занялась этим. Один, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Но тут увидела фигуру человека, который шел в сторону нашего дома с маленьким чемоданом в руке, а другую руку он чуть приподнимал через каждые несколько шагов, словно робко с кем-то здоровался. Сделав эти несколько шагов, он останавливался, ставил чемодан на землю, оглядывался по сторонам и слегка... Взмахивал рукой, после чего проходил следующий короткий отрезок. Я не видела его лица, пока он не подошел ближе. И тогда я увидела лишь часть лица и совершенно его не узнала. Это был мужчина средних лет, плотного сложения, с абсолютно седой бородой, какие в кино носят подводники. Густой и одновременно коротко подстриженный, то есть вполне ухоженный. На нем был темный плащ с поясом, то ли черный, то ли темно-синий, кепка с большим козырьком, скорее французского или голландского фасона, чем испанского. И выглядела она старомодной, но, наверное, служила защитой, от неминуемых в этот день дождя и снега. Кепка мешала разглядеть черты лица. Всем обликом своим мужчина напоминал моряка, который возвращается после долгих странствий. Но в Мадриде такое воспринималось как нечто необычное и нелепое. Я вообразила, будто он здоровается со мной, увидев меня на балконе, и поэтому время от времени взмахивает рукой. На секунду, не больше. И тотчас опять опускает ее, как если бы хотел привлечь мое внимание. Но тотчас раскаивался в своем непроизвольном жесте и старался побыстрее опустить руку. А может, опускал ее, потому что не получал от меня ответа. А я и не собиралась махать рукой незнакомцу с чемоданом, вполне возможно пьяному, да еще ранним утром когда неожиданно пошел снег, и на улице почти никого не было. Я хотела всего лишь немного порадоваться этим снежинкам, прежде чем опять окунуться в царивший в душе ноябрь. И прежде чем снежинки станут крупнее и решительнее, если, конечно, станут. А они стали. Но я не сразу это заметила и не сразу закрыла балконную дверь и не сразу укрылась в квартире, потому что меня отвлекла фигура этого человека. Он почти подошел к подъезду, но потом резко повернул назад, двинулся к маленькому скверу с памятником солдату и сел на скамейку. Достал сигарету и закурил. Я видела, как он сидит, погруженный в себя. Видела его в профиль, Но мало что еще, так как теперь мужчину наполовину закрывали деревья. Я услышала цокот копыт, и он тоже его услышал. Мы оба. И он, и я стали искать, откуда цокот доносится. Пара конных гвардейцев двигались по улице Сан-Кинтин в сторону площади Энкарнасьон. Одна лошадь была белой, вторая черной и на первый снег был незаметен, а вторую, наоборот, быстро покрывал белыми пятнами. Доехав до улицы Павия, они повернули на нее и направились к Королевскому театру. Было странно, что гвардейцы патрулируют город так рано, когда кругом царят тишина и покой, и площадь почти пуста, и не могла отвести от них глаз. Они проехали совсем рядом, и я провожала всадников взглядом, пока они не скрылись, оставив позади навозные следы. Прямо у меня под носом, как говорится. Тогда я снова попыталась отыскать взглядом бродягу-голландца, но уже не нашла. Он испарился, пока я любовалась заснеженными лошадьми. Моё пальто тоже стало белым. Я тоже была заснеженной, в том числе и волосы. Прежде чем вернуться к главе, где говорилось о том, что именно рассказчику заменяет пулю и пистолет, надо было высушить волосы. Раздался звонок в дверь, чего я никак не ожидала. Я закрыла балкон, бесшумно двинулась в прихожую и с опаской посмотрела в глазок. Ведь время было совсем неподходящим для визитов, как и для курьеров, особенно в воскресенье. За дверью стоял моряк в своей кепке, стоял опустив голову. Не знаю, было это проявлением скромности или готовности терпеливо ждать. В любом случае козырек закрывал ему лицо, оставляя на виду только край бороды. Мне не хотелось отзываться. Пусть думает, что дома никого нет. Наверное, он ошибся и позвонил не в ту квартиру. Но как он проник в запертый подъезд? По домофону никаких сигналов не было. Возможно, ему открыл тот жилец, к которому он и пришел, или соседка, которая собиралась поселить его у себя. А потом он просто перепутал двери. Не знаю почему, но я отозвалась. «Кто там? Кого вы ищете? Скорее всего, вы ошиблись!» И добавила «совершенно не кстати! Сейчас еще слишком рано!» И тогда он вежливым жестом снял с головы кепку, как и положено воспитанному человеку, словно стоял уже передо мной. Я увидела более темные, чем борода, волосы, большие залысины, Он поднял лицо. Стекло в дверном глазке искажает картину. И все равно это лицо показалось мне знакомым. Правда, очень смутно знакомым. Мы ведь не ждем, что вновь появится умерший. Даже если его тело так и не удалось найти. Не ждем мы и пропавших без вести. Или сбежавших. Или изгнанных. «Что угодно, но только не рано, Берта», — сказал мужчина. «Ты меня не узнала? Ничего удивительного. Ведь я и сам себя почти не узнаю. Это я, Томас. Что угодно, но только не рано. Вернее, было бы сказать, слишком поздно». Я верила и не верила, разом верила и не верила. Не знаю, как это лучше объяснить, но в любом случае, что еще я могла сделать? Что еще мне оставалось? Я открыла ему дверь. Теперь уже прошло полтора года с того холодного весеннего утра, когда мне явился призрак. Томас Невинсон или человек, который становится все больше на него похожим и занимает его место, которое хранит воспоминания, доступные лишь одному Томасу, и у которого нет, наверное, на свете никого, кроме нас, не живет на самом деле с нами, со мной и с детьми. Он сам исключил такую возможность и отказался от такой привилегии. Мало того счел необходимым отделиться от нас, поскольку всем нам ни в коем случае не пошла бы на пользу жизнь под одной крышей. Он привел несколько аргументов. Они были разумными и совпадали с моим личным взглядом на нашу ситуацию. Гильермо и Элисе надо привыкнуть к нему и признать его, если только у них это получится. А я уже давно жила независимой жизнью, жизнью вдовы или незамужней женщины. И не испытывала желания вносить в нее что-то не мною самой выбранное, и не по моему хотению исполненное. А еще я вроде бы поняла, хотя Томас на это не сослался, во всяком случае впрямую не сослался, что он все-таки не чувствует себя в полной безопасности и больше всего боится навлечь какую-нибудь беду и на нас тоже. За долгие месяцы он сказал мне по этому поводу лишь следующее. «Думаю, теперь я могу жить спокойно, хотя много кому успел насолить, но это было моей работой. Однако ситуация меняется. Враги перестали быть врагами, время бежит, люди выходят в тираж». Исчезают, стареют, устают, некоторые умирают. И все забывается. Но, кто знает, всегда может найтись хотя бы один, который все помнит и не хочет ничего прощать. Как и прежде, как и всегда, я не получала конкретных ответов на свои вопросы и вскоре перестала их задавать. Я даже не смогла узнать, что с ним произошло за те 12 лет, пока он пропадал и считался мертвым. Или решил считаться мертвым. Мне по-прежнему запрещено что-то рассказывать, говорил он. И теперь еще строже, чем раньше. Уходя со службы, я подписал дополнительную бумагу о полной секретности, чтобы продолжать получать помощь. Если я распущу язык, мы ее потеряем. А кроме того, меня отдадут под суд. Будь уверена, что за это мне будет грозить тюрьма. Я перестала получать деньги от Всемирной организации туризма. После того, как Томас получил должность в посольстве, на самом деле даже более высокую и лучше оплачиваемую, было решено, что продолжение выплат еще и мне означало бы удвоение его жалований, а это не было ничем оправдано. Томас снял себе маленькую квартиру, что-то вроде мансарды неподалеку от нас, на другом краю площади Ориента, на улице Лепанто, примерно там же, где несколько веков назад стоял дом математики. То есть живет он действительно отдельно, но в двух шагах от нашего дома, и поэтому приходит к нам часто и с каждым разом все чаще. С моего одобрения и с одобрения детей. Томас не может описать им собственные похождение, что в их склонном к фантазиям возрасте, безусловно, вызвало бы восторг. Зато он постепенно покорил их своими великолепными пародиями на самых разных персонажей, особенно на тех, кого они знают. Этим он славился еще в школе. Поначалу они отнеслись к нему настороженно. Элиса держалась робко и сторонилась его, а Гильерма даже не пытался скрыть неприязни и раздражение. Но Томас все эти полтора года вел себя очень разумно и более чем деликатно если о чем то расспрашивал, то без навязчивости, интересовался их делами без заискивания и едва ли не просил разрешения, чтобы поговорить с ними, как если бы и на самом деле был человеком посторонним, упавшим им на головы с неба. Они их отцом, который в основном содержал, даже когда его считали умершим, и содержит семью. Так что они понемногу его приняли, И теперь даже не прочь видеть хоть каждый день. Он забавляет сына и дочь своими сценками. А кроме того, они догадываются, что их отец — человек непростой, с необычной судьбой. Уверены, что он пережил события удивительные, если не загадочные. А он позволяет себе некоторые намеки, невнятные, но и интригующие. И ждут, что когда-нибудь... Он обо всем этом расскажет. Тут они ошибаются, но надежда остается. Дети смотрят на отца с интересом, то есть со сдержанным любопытством. Его присутствие что-то в них будет. Во всяком случае, пока. Они все больше считаются с ним и привыкают к нему. А если уж очень понадобится, Томас расскажет им какие-нибудь выдуманные истории ведь материала для них у него более чем достаточно. Порой я думаю, что расположить к себе своих еще совсем юных сына и дочку для него — пустяковое дело. Надо полагать, в прошлом он втирался в доверие к самым жестоким и опасным людям, очень осторожным и подозрительным, для которых недоверие было главным жизненным правилом и надежным щитом. Томаса и к этому тоже готовили — одолевать сопротивление. Он быстро похудел и уже не был похож на того плотного мужчину, который позвонил в мою дверь, не снимая с головы голландской кепки. Эту кепку, кстати сказать, я больше никогда не видела. Очень скоро он сбрил бороду капитана Нема и сразу словно помолодел, так как с лица исчезла седина. Восстановившись на работе в посольстве, он стал носить костюм с галстуком, а иногда надевает тройку в ужасную тонкую полоску, наверное, из желания подчеркнуть наличие в нем английской половины. Но жилет выглядит на Томасе смешно. Он каждый день ходит на службу и отлично выполняет свои обязанности. Во всяком случае, так сам мне рассказывает и не без хвостовства, словно это должно произвести на меня впечатление. Он попросил, чтобы я, как и полагается, иногда сопровождала его на посольские приемы и ужины, и у меня уже не находилось повода для отказа, хотя в первые месяцы я не поддавалась ни на какие уговоры. В конце концов, мы ведь с ним не были разведены, просто меня по ошибке признали вдовой, но и эта ошибка теперь исправлена. Короче, со мной ему пришлось труднее, чем с детьми. Для них он был новым лицом, а для меня — призраком, который не раз возвращался. И хотя Томас вел себя осмотрительно, вежливо и никогда не пытался торопить события, поначалу, когда он приходил, я поглядывала на него с упреком и всё никак не могла решить, он ли это. Да и может ли быть моим мужем мужчина, который за все время своего бесконечного отсутствия ни разу не позвонил мне, чтобы сказать, «Берта, я не умер!» Я не мог, не мог, ты должна понять. Никто не должен был знать, что я жив. А если бы кто-то узнал, Я, скорее всего, и действительно стал бы покойником. Кроме того, я выполнял приказы, — оправдывался Томас. Умом-то я это отчасти понимала, но все равно молча смотрела на него и думала. Как же мало я значила для тебя на протяжении всей нашей жизни. Какую ничтожную роль играла в твоей, протекавшей где-то в стороне. Чувство обиды тут неизбежно, и оно не покинет меня до самой моей смерти. Даже если он умрет раньше, обида останется со мной. Ведь иногда зло держит и на умерших, обида не ветшает и после смерти того, кто ее нанес. Правда, меня огорчало собственное ожесточение. Это было низко. Особенно если учесть, что без него я не начала свою жизнь заново, как обычно говорят о повторном замужестве. То есть не нашла Томасу замену. А ведь нельзя считать что-то окончательно разрушенным, пока еще стоит каркас, и на том же месте не построено другое здание. А ты вдруг открываешь для себя, без особого удивления, надо сказать что верность бывает незаслуженной, а преданность необъяснимой, что если ты в юности со свойственными ей незрелостью и простодушием делаешь выбор, то позже все то же простодушие одерживает верх над зрелостью и логикой, над ненавистью за обман и горечью обид. Постепенно я позволяла ему проводить в нашем доме Все больше и больше времени. Иногда он с нами ужинал, и однажды не ушел после ужина и после того, как дети легли спать. Я приняла его в своей постели, которая была то печальной, то равнодушной, и в которой побывали другие мужчины, почти ничего в сущности не внеся в мою жизнь. И тогда я убедилась, что это был Действительно он, во всяком случае некая его часть, и он не слишком переменился за время длинного, предлинного путешествия к огню и плахе, когда оказывался совсем близко от них, но все-таки уцелел. Он точно так же относился к моему телу, как во время своих давних бессонниц или полудрем, также овладевал мною уподобляясь животным, но теперь без прежнего пыла. Нам уже было по 44 года. Словно хотел, чтобы плоть хотя бы на время обманула рассудок, или затуманила его, или заставила замолчать. Он не говорил о пережитом, но вне всякого сомнения воспоминания постоянно занимали его мысли. И в одиночестве, и на работе, И когда он был с нами, то есть каждую секунду. Вот почему ему требовалось и было просто необходимо очищать мозг с помощью любовного акта, даже если он длился всего несколько минут. Я же против воли тянула к нему руки, скорее чтобы удержать, а не чтобы прижать к себе. Словно он уходил, а не возвращался. И под конец я проводила указательным пальцем по его губам, теперь не таким тугим и более шершавым, хотя их рисунок оставался прежним. Не только сомнения и ожидания, но и беспочвенные надежды и мечты могут постепенно занять столь важное место в душе человека, что он уже не будет способен обойтись без них. Не менее важными могут стать даже жалобы на судьбу, страдания или отчаяние. И тогда для кого-то они в конце концов начинают определять форму отношений с миром. Хотя это не мой случай и никогда не было мне свойственно. Когда я приняла Томаса в своей постели, это вроде бы и означало исполнение той самой фантастической мечты. Но нет, мечта никуда не делась, потому что ту первую ночь и те редкие ночи, что за ней последовали и следуют, в зависимости от моего настроения, я воспринимаю как исключения, которые не обязательно должны повториться, а не как возвращение прошлого. «Посмотрим, посмотрим, что будет дальше». Но пока все остается столь же неопределенным, как и раньше, когда Томас был для меня то ли жив, то ли мертв, а скорее даже мертв. И ничего, совершенно ничего не значит, что когда я обнимаю его, меня вдруг молнией пронзает мысль, как мало я значила для тебя на протяжении всей нашей жизни какую ничтожную роль играла в твоей, проходившей где-то в стороне. Но смотри, в итоге ты опять оказался здесь, со мной, во мне. Однако эта мысль пролетает со скоростью молнии. Я мгновенно забываю о ней. За полтора года Томас всё-таки в чем то изменился. Вскоре мне стало казаться, что он снова привык к мадридской жизни. Привык к своей довольно высокой должности в посольстве. Познакомился с новыми людьми, завел друзей, хоть и не очень с ними сблизился. Восстановил отношения с одним или двумя из старых. По мере возможности, конечно. А возможности эти были невелики, так как расстались они много веков назад. Однако я замечала, что, хотя внешне все шло вроде бы вполне нормально, душа у него была не на месте, и он по малейшему поводу готов был ощетиниться, вздрагивал от любого непонятного звука, не говоря уж о случайной уличной суматохе, словно боялся, что кто-то на него может напасть, кто-то, кто помнит, кто застрял в прошлом кто явится издалека, отыщет его или пришлет своих подручных. Однажды вечером мы сидели на террасе ресторана «Росалис» и молча пили вино. Это случилось в самом начале, когда у нас еще не всегда получалась более или менее связанная беседа. И тут совсем рядом разгорелся скандал, никакого отношения к нам не имевший. Два типа орали и наскакивали друг на друга, а потом один из них разбил пивную бутылку и, держа ее за горлышко, бросился на второго. На секунду в глазах Томаса мелькнул страх, будто тип с бутылкой собрался перерезать горло именно ему, а не своему сопернику, который в ответ схватил вполне бесполезный в такой ситуации соломенный стул. Но сразу же после секундного страха и без всякого перехода взгляд Томаса потяжелел. Он вскочил, подошел к нападавшему, и прежде чем тот его заметил, одной рукой обездвижил кисть с бутылкой, а кулаком другой нанес ему резкий удар, не знаю точно куда, от которого тот рухнул на пол. Так бывает, когда у висящего на крючке мешка обрезают веревку. Тип лежал без сознания, обмякший, как если бы всего один удар лишил его жизни. А я подумала, что Томасу, видно, и раньше не раз случалось действовать таким же образом. Тогда, в 1994 году, эти свои записки я просматриваю, чтобы освежить память почти два десятилетия спустя. Или даже больше, но я уже давно ничего нового не записывала. Такого рода стычки удавалось уладить без вмешательства полиции. Томас сам же и привел его в чувство, потом убедился, что дело обошлось без серьезных повреждений, передал поверженного врага на руки собутыльникам, которые сразу протрезвели, и мы сразу ушли. Меня немного напугала бешеная реакция Томаса, но в то же время я успокоилась, убедившись, что он умеет постоять за себя, а значит, сумеет постоять и за нас, если однажды это понадобится. Сейчас, полтора года спустя, я замечаю, что Томас избавился от постоянного напряжения и настороженности и часто, наоборот, выглядит вялым и безучастным. Когда он приходит к нам и видит, что я чем-то занята, а детей нет дома, он выходит на тот или на другой балкон и подолгу смотрит на улицу, на деревья, которые долгие годы оставались только моими. Потом садится на диван и размышляет о чем-то своем, пока я у себя в комнате готовлюсь к занятиям. И когда уже в сумерки я возвращаюсь в гостиную, он по-прежнему сидит там, словно не замечая, сколько времени прошло. Не знаю, о чем он думает и что вспоминает. Не знаю, в какую бездну погружается. И никогда не узнаю. Я говорю себе, что у каждого из нас есть свои тайные печали. Даже у тех, кто спокойно сидел на месте, и не испытал каких-то исключительных потрясений. И тут можно повторить слова Диккенса. Диккенсу я должна посвятить несколько учебных курсов. Если я не перевираю цитату. Странно, как подумаешь, что каждое человеческое существо представляет собой непостижимую загадку и тайну для всякого другого. Когда въезжаешь ночью в большой город, Невольно задумываешься над тем, что в каждом из этих мрачно сгрудившихся домов скрыта своя тайна. И в каждой комнате каждого дома хранится своя тайна. И каждое сердце из сотен тысяч сердец, бьющихся здесь, исполнено своих тайных чаяний. И так они и останутся тайной, даже для самого близкого сердца. В этом есть что-то до такой степени страшное, что можно сравнить только со смертью. Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. Когда я вижу Томаса таким, задумчивым и апатичным, или снова и снова перебирающим в памяти эпизоды из прошлого, у меня в голове, всплывают слова Мигеля Руиса кинделана, произнесенные в то ужасное утро. Из подобных переделок обычно выкарабкиваются с трудом дорогая берта если вообще выкарабкиваются, сказал он все еще держа в руке открытую зажигалку. Я знал пару таких людей и наблюдал судьбу еще нескольких. Как правило, это кончается для них помешательством или гибелью, а тот, кому удается избежать казни и не сойти с ума, под конец не может понять, кто он есть на самом деле. Они губят свою жизнь или разрубают ее пополам, и две эти части непримиримы и вечно ведут борьбу между собой. Годы спустя они пытаются вернуться к нормальному существованию, но не способны, не умеют включиться в гражданскую жизнь. Например, когда их списывают на пенсию, независимо от возраста. Если они утратили нужные качества или спалились, их безжалостно выпихивают вон, отправляют домой или дают возможность прозябать в кабинете. Есть такие, кому не исполнилось еще и 30. а они уже чахнут от сознания, что их время прошло. Они тоскуют по времени активной работы, когда им были позволены любая подлость и любой обман. Они попадают в зависимость от своего бурного прошлого, а иногда их начинает мучить совесть, Остановившись, они постепенно сознают, что делали грязные дела. И от этого было не так уж много пользы, или не было вообще никакой пользы. Что там вполне могли бы обойтись и без них. А еще им становится ясно, они не дождутся благодарности за свои труды, за свой талант, за находчивость и выдержку, поскольку в том мире не знают, что такое благодарность или, скажем, восхищение. То, что для них было важно, больше ни для кого важным не является. Это уже всеми забытое прошлое. Не всегда Томас ведет себя именно так. Конечно, не всегда. Иногда он развивает бурную деятельность, научившись получать удовольствие от своей новой или старой работы и раз в несколько месяцев, как и прежде, ездит в Англию, но теперь ненадолго, максимум на неделю, и почти каждый вечер звонит мне оттуда. Однако в Мадриде у него все чаще случаются короткие приступы задумчивости или, возможно, покорности судьбе. Если сразу после своего возвращения, после нового включения в настоящее Томас казался растерянным и выбитым из колеи, то теперь вроде бы смирился с мыслью, что ничего не сможет сделать против кого-то, кто помнит, кто захочет свести с ним давние счеты. И теперь, случись такое, он бы не стал ни убегать, ни защищаться, словно устал быть вечно начеку, устал от страха и рад будет сказать себе Наконец-то они меня нашли. Мне не на что жаловаться. Я получил долгую отсрочку, бесполезную и бессмысленную, но отсрочку для пребывания в этом мире. А поскольку любая отсрочка всегда истекает, пусть будет, что будет. Не знаю. Однажды вечером мы вместе пошли в кино. Когда фильм закончился и зажегся свет, Томас стал расправлять плащ, лежавший у него на коленях, и оттуда на пол упал маленький револьвер. Но благодаря ковровому покрытию, упал беззвучно. Я ошарашенно смотрела, как Томас быстро схватил его и снова спрятал в карман. Никто больше этого к счастью не видел. Пистолет? Нет, нет, это так. Ничего. Просто я привык иметь его при себе. За много лет привык, пойми меня правильно. И ты что, всегда носишь его с собой? Нет, не всегда. Теперь все реже и реже. Иначе говоря, я уже не знаю, станет ли Томас защищаться или не исключает того, что однажды пустит себе пулю в лоб, потому что это он сам застрял в прошлом запутался в воспоминаниях и не может больше выносить столь долгое и непрерывное пребывание на земле. Когда он, сидя на диване, смотрит на деревья, я почти равнодушно думаю о том, сколько ужасных вещей он успел совершить за минувшие годы, когда я не играла никакой роли в его жизни, мертв он был или жив. Остается только радоваться, что я ничего про них не знаю, совершенно ничего. И хорошо, что им запрещено об этом рассказывать. Зачем усугублять рассказом то, что происходит словно бы само по себе? Однако большинство людей твердо уверены, ничего не происходит само по себе. Они все восстанавливают в памяти и повторяют свой рассказ до бесконечности, не давая случившемуся сгинуть в прошлом. Я часто думаю, да ведь нет ничего особенного в том, что я не знаю своего мужа, словно речь идет о совершенно чужом человеке. И об этом тоже написал Диккенс, если именно ему принадлежат слова, которые крутятся у меня в голове. «Мой друг умер». Мой сосед умер, моя любовь, радость моего сердца умерла. Это неумолимое утверждение и увековечение тайны, которая всегда в них была. На любом кладбище этого города, в котором я оказался, есть ли спящий более непостижимый, чем занятые своими делами горожане? В своей самой глубинной сущности — или в том, чем я для них являюсь. Сам Томас с ранней юности не пытался ни разобраться в себе, ни разгадать себя, ни понять, к какой категории людей принадлежит. Ему такие заботы казались нарциссизмом и пустой тратой времени. И в этом он, пожалуй, не переменился, даже прожив изрядную часть своей жизни. А может, знала себе все с самого начала, едва научившись что-то соображать. Ну а тогда, зачем мне стараться понять того, кому нет дела до себя самого? Мы слишком многого хотим. Хотим, например, заглянуть в самую глубину людских душ и прежде всего в душу человека, который дремлет и дышит на соседней подушке. Время от времени, но не часто, Томас проводит ночь в моей постели. А иногда и я остаюсь у него в мансарде на улице Лепанту. А если срочно понадоблюсь детям, долго искать меня не придется. Достаточно будет просто позвонить мне или выйти из дому и пересечь площадь, где не ходят машины. К тому же наши дети уже достаточно большие. Томас и сейчас не знает, что такое крепкий сон. Он часто что-то бормочет, но все таки спит. Когда я смотрю на мужа, мне хочется нежно погладить его по голове и прошептать. Вот так и лежи, любовь моя. Не шевелись, не поворачивайся. Тогда ты и сам не заметишь, как спасительный сон постепенно прогонит мысли из которых вырастают твои кошмары. Слава Богу, что ты не говоришь мне, о чем думаешь часами напролет. Думаешь постоянно, во сне и наяву. Что-то с тобой происходит, но я не знаю, что, к счастью, не знаю. И лучше мне и впредь ничего не знать. Знаю только, что причин для горьких мыслей у тебя немало и на беду твоя голова никогда не отдыхает. Но я сдерживаюсь и ничего ему не говорю, и не скажу, сколько бы лет не прожила рядом с ним. Это я держу при себе, хотя нередко что-то такое приходит мне на ум. Сказать ему об этом было бы слишком щедрым подарком, даже если он ничего не услышит слишком долго он прожил вдали от меня, позволив объявить себя умершим, бросив свое тело на далеком берегу. Порой, отрешенно глядя с балкона на улицу, он проводит ногтем большого пальца по шраму на щеке, которого нет уже давным-давно. Я думаю о том, о чем, наверное, думает и он, вспоминая след, которого никто не видит, и который один только он помнит, отлично зная, как он появился. Скорее всего, рану нанесли вовсе не уличные грабители, а те, кто хотел ему отомстить или его покарать. Он, наверное, думает, что если как следует разобраться, то он принадлежит к категории людей, которые не считают себя главными героями даже своей собственной истории, с самого начала кем-то искалеченной. Такие люди в середине пути вдруг обнаруживают, что даже если каждый из них личность неповторимая, никто не сочтет их историю достойной рассказа. И в лучшем случае они и вскользь упомянут рассказывая чью-то другую, более увлекательную и яркую, а главное — необычную. Их история не годится даже для легкой болтовни во время затянувшегося застолья или для посиделок у камина бессонной ночью. Именно так обычно случается с жизнями, подобными моей или его. А на самом деле со многими и многими другими, когда они просто существуют и ждут. Апрель 2017 Текст читала Елена Дельвер.